Глава четвертая. «Боги, даже не верю, что я на это все же согласилась. Нет, скажу больше. Я не верю, что купилась и подписалась на подобную ерунду. Слышите хлесткий звук? Не пугайтесь, это я себе ладонью по лицу въехала. Пытаюсь мозги себе вправить, а то, видимо, от всех этих любовей они у меня разжижились до состояния студня и где-то подтекать начали». «Самое отвратительное, что меня развели как сопливую школьницу, а обидное, что это сделала даже не Мари, а Н. Да-да, та самая тихушница Н поймала меня и развела на докажи». А ведь как все невинно начиналось. «Ой, девочки, я такое в библиотеке нашла! Закачайтесь!» Закатив глаза, восторженно воскликнула эльфийка. И чтобы не тратить время на ее предыхание и полуобмороки, обрисую ситуацию вкратце н несмотря на то что эльфийка наполовину книжным червем была на все сто процентов пользуясь образовавшимся свободным временем она как и все остальные ботаники и заучки академии оккупировала библиотеку и получив от дирешеттель бессменного библиотекаря честно напаханную за все годы учебы безлимитную квоту доверия шерстила те отделы библиотечного архива куда простым студиозом вход заказан Цель нашей красотки была весьма необычна, оригинальна и сводилась к «Ой, а что почитать, чтоб не скучно было?». Вот там-то, в одном из пыльных закоулков, ее внимание и привлек лист бумаги, валяющийся на полу между стеллажей. А на нем очень таинственно крупными буквами было написано «Очень секретный обряд для узнавания истинной пары для девушки». «Я одна сразу почувствовала всю абсурдность этой ситуации, да?» Мне кажется, что даже впавшему в маразм старому Пегасу было бы понятно, что здесь имеет место чья-то глупая шутка, сыгранная от недалекого ума. Скорее всего, какого-нибудь паренька-первокурсника из боевиков. Потому что, конечно же, очень секретный обряд не столь подозрительный, чем для узнавания. Надо же, Хе. Ладно, суть не в этом. Ткнув эн носом в очевидные вещи, я на свою беду озвучила мнение, что истинность — бред севой кобылы. И что хуже него — только понятие родственной души поскольку родственники — это существа с определенной степенью кровного родства, с различным потенциалом, так сказать. Можно быть, к примеру, братом и сестрой, а можно, извините, седьмой водой на киселе. И последнее, кстати, для родственной связи было бы предпочтительнее, ибо давно известно, чем кровность выше, тем инцест ближе. А нам, как выучившимся половозрелым магиням, должно быть ведомо, что вся эта внеземная любовь – ничто иное, как результат действия генетической разности, гормонального всплеска организма, магической совместимости и многого-многого другого. Все же остальное придумали ушлые писатели для юных романтичных особ в попытке втюхать им тонны своего творчества. Последнее было сказано мною зря, ибо нежная эльфийская половина в моей подруге оскорбилась и потребовала доказать ей эти утверждения от обратного. То есть, чтобы убедить ее, мне следовало провести этот дурацкий обряд с листка и на своем примере продемонстрировать, что истинности не существует. Мне бы следовало извиниться и оставить романтические мечтания Энн при ней. Раз ей так нравится верить в сказки, то пусть... Но в меня будто вновь вселился тот же бешеный полтергейст, что и в кафе. Я встала в позу, отстаивая свою точку зрения. Мы с Энн повздорили, и чтобы окончательно не рассориться, хлопнули по рукам, сговорившись так и сделать. Все-таки провести этот злополучный обряд. Мари призвали выступить в качестве свидетеля. И вот теперь, дождавшись ночи, я выбралась из своей комнаты через окно и тихо, ведь витиевато материя себе под нос, продиралась через темные кущери. Поминая недобрым словом эльфийскую бабушку Энн, добросердечную Диру Шетель, пустившую эту романтическую дурочку в архив, Наэля и всех эльфов и же с ним, пыталась не думать, что на самом деле это я, идиотка. Путь мой лежал к полуразрушенной, заброшенной алхимической башне, потому что именно она была обозначена местом проведения обряда в обязательных пунктах на листке. И дело было, конечно же, не в том, что она выглядела жутко, и в ней водилось привидение. Нет-нет, как вы могли такое подумать? Просто в другом месте обряд не сработает как надо. Истинный проявится не столь четко. Ага. В очередной раз споткнувшись в темноте о корень и чуть не пропахав землю носом, я со злости вновь грязно выругалась и замерла, пристально вглядываясь и чутко прислушиваясь к окружающей тишине. Комендантский час давно наступил. По улочкам и тропинкам то и дело проходили патрули инспекторов Министерства тайны, выискивая адептов-заговорщиков из Ордена Белого Шиповника. Шутки шутками, а попасться им из-за собственного упрямства и тупости – такое себе. К счастью, по сияющим над ними и парящим в воздухе светлякам этих магов было видно издалека, и я успевала притаиться за кустами, задерживая дыхание и дожидаясь, когда они пройдут мимо. Именно поэтому с помощью подобной световой сферы я себе дорогу и не подсвечивала, предпочитая сдирать колени и ладони в темноте, чем быть арестованной. С горем пополам, добравшись до башни, я не стала обходить ее по кругу, чтобы войти через полуобвалившийся вход, а втиснулась внутрь через пролом в каменной кладке. И тут же от испуга пронзительно взвизгнула, когда меня грубо и неожиданно схватили. Нападавший зажал мне рот рукой, заглушая вскрик, и крепко прижал к себе. По ощущениям, это был здоровенный, мускулистый мужчина, но я принялась вырываться и брыкаться изо всех своих сил. Пыталась укусить его за ладонь и отчаянно колошматила в воздухе ногами точно взбесившийся дикий пегас. Пару раз даже попала нападавшему по голеням, чем служили подтверждением его глухие стоны. «Лис, успокойся! Тише ты!» Услышала я в темноте громкое шипение и узнала по нему Мари. «Это Дриан, Эн его с собой притащила!» Я тут же прекратила сопротивляться, и Торианец меня отпустил. Застыл молчаливый статуей рядом, с укором мерцая в темноте, по звериному желтым отблеском в глазах. Что, больно? А не нужно было неожиданно набрасываться на меня и хватать. Я хоть и принцесса, как называют меня девочки, но с какой стороны за сковородку держаться, знаю. И откормлю, и от дуба все так мама родная не узнает. Даже не подумаю извиняться. Снаружи послышались шаги, приглушенные голоса, и замигал свет от порхающих между кустов светляков. Мы дружно присели, чтобы нас не было видно через зарешеченные оконные провалы. «Я здесь что-то слышал!» — раздался мужской голос совсем близко. Видимо, звук моего испуга привлек внимание инспекторского патруля, и маги принялись тщательно осматривать территорию вокруг башни. «Мы замерли, боясь даже дышать. Один шорох, и сотрудники тайны найдут нас!» Немного походив вокруг, патрульные стали удаляться. Я почти выдохнула с облегчением, как над ухом кто-то прошептал: И долго еще здесь сидеть будем. Испуганная И <branding> вновь рванулась из моего рта, и я зажала его рукой, заглушая вскрик. Рядом со мной, на корточках, примостилось привидение девушки, а не маг министерства тайны. Фух, всего лишь призрак! облегченно вздохнула я и тут же гневно отчитала полупрозрачную девицу. Нельзя же так внезапно подкрадываться! Это как минимум невежливо! Нет, ну совсем народ оборзел», — Ошалело привидение. Вообще-то это моя работа. Чш, пришикнула на нее Мари. Если нас найдут инспекторы, нам всем не поздоровится. Плавно покачиваясь, девушка воспарила в воздухе и приблизилась к окну, обиженно бормоча себе под нос. Совсем уж ни в какие ворота, каких-то инспекторов боятся, а на призраков плевать хотели. Что там за инспекторы хоть такие? Есть там на что поглядеть или так? Без слез не взглянешь. У, -у, У, тощие какие! В казиматах их что ли морили? Сюда идут, кстати. Призрачек, миленький, не выдавай нас! испуганно пескнула Энн. Мы тебя всегда-всегда бояться будем. Девица презрительно фыркнула. Мол, я мертвая, но не дура же. А вы по какой надобности сюда приперлись? Немного подумав, спросила она. Чего делать-то удумали? Так ясно же что, ехидно хмыкнула я. На женихов гадать пришли, и с мстительным удовольствием краем глаза увидела, как удлиняется лицо Дариана. Эн стыдливо от комментариев воздержалась. О, правда? оживилось привидение. Это я люблю. На женихов интересно. Возьмите меня с собой погадать. Помогу. А нет, думаю, инспектором, который уже совсем близко, тоже будет интересно про своих женихов узнать. Я раздраженно поморщилась. Ах ты ж, шантажистка недоупокоенная! Вот куда тебе уже женихата спрашивается? Ладно, нехотя буркнула, возьмем. Только сделай так, чтобы они отсюда подальше ушли и долго-долго не возвращались. Договорились, удовлетворенно хмыкнуло вредное привидение и просочилось сквозь стену наружу. Оно принялось медленно летать между кустов и громко изображать на все лады нечто похожее на мой испуганный возглас. Предательница! Ну все, попали, охнула Мари. Эта Дурында сейчас все министерство тайны здесь соберет. Словно в подтверждении ее слов на эти надрывные звуки, судя по топоту и светлякам, стали стягиваться патрули со всей округи. Ой, мальчики, простите, ради всех светлых, что я вас побеспокоила! С картинным удивлением начала причитать привидение. Ну, я так рада, что вы здесь собрались. «Я как раз разучила новую ночную сонату и остро нуждаюсь в оценке. Послушайте, пожалуйста, сейчас я вам спою!» И порция новых утробных криков и стонов оглушительно понеслась по окрестностям. Выло привидение недолго. Через пару минут донеслись недовольное бурчание магов и полное отчаяние восклицания призрака. «Постойте, куда же вы? Я же еще не начинала петь! Это была только распевка! Молю, возвращайтесь скорее!» Через мгновение эта полупрозрачная наглая девица вплыла обратно в башню и самодовольно заявила. «Готовенько! Хиленькие они у вас, чересчур нежные, совсем неинтересно. Теперь ваша очередь». Обреченно вздохнув, что открутиться от этого обряда все-таки не получится, я взяла Уэн листок, уже безбоязненно запалила один тусклый светляк и принялась выискивать на полу более-менее ровное чистое место. Театр абсурда дополняла нетерпеливое сопение моих сообщников, включая Дориана. Не обращая на них внимания, я придирчиво пробежала глазами по схеме, выискивая в ней скрытый посыл на понос, прыщи или еще что способное взбрести не в особо умную подростковую голову. Но, на удивление, ничего такого в обряде не нашлось. Даже странно. Впрочем, справедливости мироздания там тоже не наблюдалось. И все же что-то смущало меня в этом листке. Несмотря на размашистое, залихватское название, в обряде напрочь отсутствовали руны, хоть сколько-нибудь связанные с предсказанием судьбы, женихами и прочими сопливыми вещами. Да и сам уровень обряда по сложности я бы отнесла к седьмому классу. В нем были связки рун, которые и я-то не понимала, куда уж до них дойти первокурснику. Все указывало на то, что его сделал грамотный, высококвалифицированный маг, а не сопливый мальчишка. Интуиция била тревогу и вопила о скрытой опасности. Но разобраться в этом вопросе, все тщательно взвесить, рассмотреть и обдумать, мне не дали три нетерпеливые девицы и Дариан до да кучи к ним. Ну чего ты копаешься?» — бубнила мне под руку Мари, доводя меня уже до белого коленя. «Давай скорее! В любой момент инспекторы могут вернуться!» трианец с оскорбленной миной застыл у окна, делая вид, что наблюдает за улицей, но нет-нет, да и бросал на меня любопытные взгляды. Мысленно плюнув на них со злости, Я быстро начертила на полу пентаграмму и скопировала руны со схемы. На всякий случай призвала няшу и пустила ее проверить безопасность проводимого ритуала. Моя древняя родовая магия не допустит нанесения мне вреда и сразу опознает зловредные руны. Кобра проплыла по воздуху над кругом и вернулась ко мне, успокаивающе закружив над головой в огненном кольце. Ничего нет, чисто. «Хм, странно все это». Я не особо сильна в ведьмовской начертательной магии, но врожденное чутье мне подсказывало, что данный обряд и истинные женихи даже рядом не стояли. Пустив няшу опять над кругом, я принялась напитывать руническую вязь своей энергией. Память, поиск, обретение, ценность. В принципе, этот обряд с таким же успехом мог служить кладоискателем для нахождения спрятанных сокровищ и древних артефактов. «Да быстрее ты!» Громким шепотом подгоняли меня подруги, мешая сосредоточиться и понять что-то очень важное. «Если меня сожрет призванный темный бог, вы будете иметь дело с моей мамой!» Зло рыкнула на них я и шагнула внутрь обрядового круга. Няшу, на всякий случай, отпускать не стала. Фантом раздул капюшон и закрутился по кругу надо мной, цепко посматривая вниз и готовый атаковать в любую секунду. На мгновение я даже залюбовалась ею. «Огненная красавица она у меня, да!» Меня из-за нее даже боевики к себе сманить хотели. Огненный маг с таким уровнем родовой силы — большая ценность. Но я отказалась, даже родителям о таком предложении не сказав. Наследная герцогиня, ползающая на пузе по уши в грязи на всяких воядских полигонах, ну, такое себе, вообще не мое. Усилив течение магии, я повторила начертание рун в воздухе и произнесла заклинание. Символы в пентаграмме внезапно ярко вспыхнули и очень недружелюбно ударили моим же потоком мне в солнечное сплетение, до черноты в глазах, вышибая из меня дух. На мгновение мне показалось, что я потеряла сознание. Пришла в себя, сидя тут же, в пентаграмме, на пыльном полу. Меня замутило, и перед глазами все поплыло. В первую очередь я принялась проверять целостность своего внутреннего магического вместилища. Обратный поток был настолько силен, что это могло мне стоить магического здоровья. По ощущениям, все было в норме, вроде бы, если бы ни одно «но». Няша пропала, на призыв не откликалась, а чувствовала я себя припаршиво. «И где женихи?» Нетерпеливо поинтересовалась призрачная девица, стоило мне перевести дух и запалить обратно светляк. К счастью, это мне удалось, а значит, с магией для меня не все потеряно. «Нету, разобрали всех!» Зло огрызнулось на нее. я, чувствуя, как мир вокруг меня гудит и шатается. «Вокруг башни кто-то ходит, несколько человек». Тихо произнес Дыриан, настороженно вглядываясь в темноту снаружи. Доверяя его сильным звериным корням и навыкам боевого летуна, я тут же погасила светляк. Кажется, это ваши любименькие инспекторы вернулись послушать мои восхитительное пение, но нет женихов, нет и помощи! ехидно пропела призрачная девушка, взмыла под потолок и растаяла, пролетев сквозь него. Двигаясь на ощупь, я благоразумно стала отступать к пролому вкладки стены, через который пришла. Интуиция станала, что добром сегодняшняя ночная эпопея не кончится. А я была сейчас не в том состоянии, чтобы придумывать хитроумные способы заморочить голову инспектором тайны. Этот дурацкий обряд что-то нарушил во мне, вызвав все признаки сильнейшего отравления. Голова кружилась, меня мутило, шатало из стороны в сторону, и тело норовило грохнуться в обморок. Когда в башню ворвались люди в черных балахонах, мы, не сговариваясь, бросились в рассыпную. Из последних сил, удерживаясь на краю сознания, я юркнула в пролом и понеслась по зарослям, не разбирая дороги. Оглянувшись, к своему ужасу обнаружила, что темные фигуры в плащах всей толпой гонятся за мной. Точно звери, почуявшие кровь раненой добычи и безошибочно нашедшие ее во всем стаде. Они меня стремительно нагоняли, и передо мной встал выбор. Не особо долго носиться по зарослям, потому что очень скоро они меня схватят, Или смириться с неизбежно последующим нагоняем от ректора Академии и самолично сдаться в руки инспекторам тайны. Из двух зол я моментально выбрала меньшее и повернула в сторону освещенных тропинок. Сотрудники министерства меня хотя бы не убьют. А этим персонажам что от меня нужно? Вообще непонятно. Подсвеченная фонарями аллея вела к домикам, где во время учебного года проживали преподаватели. Как назло, мне по пути не встретился ни один патруль. Видимо, знатно их своим воем призрак распугал. Дорожка под моими ногами ходила ходуном, напоминала палубу корабля во время штурма и так и норовила ударить меня по лицу. Я явно намеревалась грохнуться в обморок. Заметив в ближайшем домике свет в окнах, повернула к нему и толкнула калитку. К счастью, охранные артефакты меня пропустили, и я, проковыляв по змеящейся тропинке, влетела на крыльцо. Громко забарабанила в дверь руками, а услышав приближающийся к домику топот и пыхтение преследователей, в отчаянии дернула за ручку, и дверь отворилась. Влетев внутрь, я застыла посреди гостиной с распахнутым от удивления ртом. По ступеням со второго этажа спускался лорд де Стужев собственной обнаженной персоной. Судя по стекающей с него воде и обернутому вокруг бедер узкому полотенцу, я вероломно выдернула адскую гончу из ванной. Увидев меня, Стужев застыл на лестнице и нахмурился. Я же, продираясь сквозь вязкий тошнотворный студень в голове и борясь с дурнотой, бесстыдно пялилась на открывшееся моему взору прелести широкую грудную клетку, четко очерченные мышцы рук и кубики на животе. И даже позволила темной полосе из волос под его пупком увлечь мой взгляд за собой и опустить ниже, туда, где она ныряла под узкое полотенце почти в самом низу живота. Красотища! Боги, продлите это мгновение! «Дирофон Марлейтон? Что вы здесь делаете?» — недоуменно спросил Стужев. С трудом отлепив плывущий взгляд от его шикарного тела, я силком перевела глаза на его лицо и тут же уткнулась в его губы, которые выглядели не менее соблазнительно. Взяв себя в руки, успела даже набрать в легкий воздух, чтобы все ему объяснить, но внезапно гостиная покачнулась, опрокинулась и вокруг сразу резко стемнело.